Под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц. — Заграничные упаковочки, — любовно говорил Александр семёнович роясь в опилках. — Это вам не то, что у нас. — Маня, осторожнее, ты их побьешь. — Ты, Александр семёнович сдурел? — отвечала жена. — Какое золото, подумаешь? —